Глава двадцать шестая. Буси-шайба. Как мы кошку на стерилизацию отлавливали. Однако долго разговаривать с роботом тете Оли не пришлось. Вскоре ей стало некогда разговаривать с искусственным интеллектом. Она пригрела у себя кошечку, совершенно дикую, назвала кошечку бусинкой и начала с ней жить, кормить куриной печенькой, с рыбкой палтусом и ходить с подраными колечностями. Буся, одна глаза и детя подвала. Личность весьма противоречивая. Свободу свою она ценит, но уходить из теткиной квартиры не хочет ни в какую. Глаза ее лишила родная мать, за то, что котенок сунулся к ней в момент трапезы. Махнула лапой с расставленными когтями. И нет глаза у детяти. Вот такая нежная мамаша. Всех котят кошки изверга, сердобольные жители многоквартирного дома как-то пристроили. А одноглазую кошечку никто не хотел брать. Мало того, что котенок-калека, так еще и злобный. В руки не давался, драл когтями все, что шевелилось. Пристроить такого агрессора было очень трудно. Но моя тетушка трудностей не боится. Завернув котенка в толстые махровые полотенца, она принесла зверюгу к себе домой. Котенок понял, что попал в самое логово врага. И в этот же самый день Начал мстить благодетельнице за доброту, забившись под кресло, Буська долго выла на голые ноги врагине, которыми так ходила туда-сюда перед ее убежищем. Выла и нападала, пластая когтями направо и налево, яблочко от яблонки. Но врагине оказалось еще хуже, чем предполагала кошечка. Намазав зеленкой свои подраные конечности, врагиня начала кормить Бусечку домашней сметаной. приговаривая ласково, ты когда царапаться перестанешь? плохо тебе у меня, что ли? опять в подвал хочешь? второго глаза лишиться хочешь? за это лицемерные коварства кошечка лишала ее ночного покоя. по ночам Буси ходила по потолкам и стенам, по люстрам и шкафам. если по пути ей попадался какой-нибудь бюстик Ленина или Маркса, она скидывала вождей протеле Праролетариата на пол, радостно наблюдая за врагиней. Так вскрикивала, вскакивала, включала свет, поднимала вожди, грозила пальцем хулиганке и уже не спала, потому что Бусе находила другие предметы, чтобы свалить их на пол. Так проходили ночи. Днем врагини ездила на свою дачу, а утомившаяся Бусе спала, накапливая силы для нового ночного рейда. И все повторялось сначала, но тут приехали мы. На сей раз все четверо: Эдик, Куба, Лялька и я.